Три. Георг Волков буквально в ы я р л я л с я из люка. Он с удивлением обнаружил, что, оказывается, у з м о к до нитки и дико устал. Руки и ноги дрожат, голова гудит, и болезнь здесь не самая главная причина. Уф! Сделал всего несколько шагов, а кажется, будто это я его на своем горбу пронес. Но ты даешь, — о т в н т и л Альварес. Будто всю жизнь только и делал, что робота водил. Не говори глупостей. Я несколько раз чуть не упал. Но ведь не упал. «Я вообще думал, что у тебя ничего не получится, а тут столько и сходу». Георг подумал, что в чем-то Альварес прав. «Можно ли было надеяться, что ему вообще что-то удастся при условии, что он залез в кабину Волкова во второй раз в жизни?» «Да, управлять им довольно просто, если потренироваться, конечно». «Конечно, потренируемся, но недолго», — тут же сказал Георг, вспомнив о Барбаре. «Как она там?» — позвотился он к ней в мыслях. «Предлагаю вам прямо сейчас выбрать себя по роботу и начать процедуру запуска». о сразу берешь быка за рога?» Чуть нервно хохнул Марк, глянул на робота. а м е д в е д ь незачем». «Слушайте, раз уж на то пошло, чего нам мелочиться с этими мелкашками?» Сказал Декстер. «Ты это о чем?» Спросил Альварес. «Да все о том же. Эти роботы — одноклассники роботов-чужаков. Нам придется воевать с ними в одной весовой категории. И еще неизвестно, даст нам что-нибудь двойное численное превосходство при их опыте и взаимодействии. Не кажется вам, что следует взять что-то помощнее? Например... Тарантула или даже краба. У них броня, ого-го. А уж оружие сколько можно навесить, причем самого мощного? Хм, мне нравится, гибнул Альварес. Нет, сказал после паузы Георг. Почему хором с п р о с и л и Альварес и Декстер, а последний еще добавил? Чего т у т вообще раскомандовался? Думаешь, раз походил роботе, так теперь самый главный? В твоем предложении был бы резон, ответил Георг Декстеру, если бы машины находились в идеальном состоянии. Тогда да, эти два робота-чужаков могли бы долбить одного тяжеловеса хоть до скончания времен, не нанося ему практически никаких серьезных повреждений. А мы бы их без труда разделали, не сходя с места. Но беда в том, что техническое состояние удручающее. Чуете запах? Троица невольно принюхалась. Поразившаяся их болезнь притупила обонятельные рецепторы, но стоило только сконцентрироваться и вдохнуть поглубже, как все почувствовали незнакомый неприятный запах даже зловония. Что это? Настороженно с п р о с и л Марк. Это воняет окаменевшее масло в подвижных частях и окаменевшие уплотнители. А ведь я всего-то пару шагов сделал. Теперь представьте, какие нагрузки придется выдержать тем же волкам, только во время перехода. Я даже не уверен, что все из нас смогут добраться до цели, хотя тут всего-то несколько километров прошагать. А теперь представьте, какие нагрузки придется выдерживать узлам и механизмам тяжеленному тарантулу, не говоря уже о крабе. Да в считанные минуты они перегреются так, что встанут просто потому, что их заклинит. — Ты прав, — согласился Альварес. — И еще неизвестно, как у нас с вооружением будут обстоять дела. — Да, над этим тоже не мешает подумать. — Пойдемте, посмотрим, что там на складе имеется, и чем из этого мы сможем воспользоваться. Недолго думая, они направились в соседнее складское помещение, где на огромных стеллажах по обе стороны от пола до стены лежали ящики различных размеров и конфигураций. «Люди, конечно, подошли к ящикам поменьше. Понятно, что большие пушки предназначены для тяжелых роботов. Под потолком висели кран-балки, чтобы н а в е ш и т ь оружие на роботов». «Так что тут у нас?» — пропонтал Альварес, посмотрев табличку с надписями. «Туннельное орудие калибра 10 мм. Интересно, это много или мало?» «И что это вообще такое? Туннельное орудие?» — хмутнул Марк. «Хотя он охотник, ему должно быть виднее». «Да. Идем дальше». Пройдя с т е л л ж и с туннельными орудиями, любопытствующие подошли к другим ящикам. «Гауссова пушка, 20 мегаватт. Опять-таки, много это или мало?» Ответа ни у кого не было. Все эти слова звучали для четверки, как заклинание, даже для механиков. «Ладно, идем дальше». «Но это уже понятнее, почти с облегчением», — сказал Марк, читая табличку на очередном виде вооружения. На табличке значилось «Пушка роторного типа МПТ-620». «Двадцать — это, я так понимаю, калибр», — вопросительно утверждал Декстер. «Похоже на то», — кинул Альварес, — «а цифра шесть — количество стволов». «Хороший такой калибр», — уважительно заметил Марк. «И количество стволов тоже впечатляет». «Да уж. Только вот будет ли он эффективен против роботов?» «Действительно. Хотя смотря, какие боеприпасы при этом подобрать. Если разрывные, то это против пехоты. Если с каленым сердечником или кумулятивные, то это уже и против роботов использовать можно». «Вопрос в том, что из этого есть на складе боеприпасов», — со вздохом сказал Альварес. «А также н е потеряли и снаряды своих свойств», — добавил ложку дегтя Марк. «За столько-то лет не только смазка могла прийти в негодность. А если и будет стрелять, то на расчетную дальность точно рассчитывать не стоит». «Проклятие. Верно. Но выбор у нас небогатый. Поскольку мы не разбираемся во всем этом вооружении, я предлагаю поставить всего понемногу. Туннельное орудие, г а у с с о в у пушку, роторную пушку и что-нибудь еще». в на руках робота по два крепления. «Да, тут дальше есть гранатомет», — сказал Марк. «Но, как и в случае со снарядами, рабочее вещество могло протухнуть. С гранатометом даже опаснее. ч т о о л е может рвануть». «Тогда гранатометы нам ни к чему. Сделаем перераспределение в пользу уже осмотренных вооружений, верно? Скажем, в пользу туннельной пушки. Мне нас, ну, среди прочих, почему-то кажется наиболее надежной». Георг кивнул. «У него по этому поводу с в о е м н е н и е не возникло». Потому он доверился чутью старшего товарища. Также на складе обнаружились ракетные кассеты, установленные на плечи, но без ракет. «Это мы ставить тоже не станем», — сказал Марк, — «по той же причине, что и гранатомет. А вот это мне нравится». Марк показал на соседний стеллаж. «Что это?» — спросил Декстер. «Противоракетная система. А вон там дальше дымовухи, чтобы закрыться н е п р и н и ц а е м о й пеленой». «Думаешь, сработает?» — спросил Георг. Марк пожал плечами. «Не знаю». «Но я бы установил». «Они всяко безопаснее, гранат и ракет, так что если и не сработает, и даже взорвется, то повреждений не нанесет». «Ладно, Георг, веди сюда робота, а мы сейчас эти пушки и прочее добро распакуем, разберемся с кранами и попробуем сразу установить на твоего волка». «Хорошо». Георг пригнал своего волка довольно быстро, все-таки управлять им оказалось довольно просто. Интересно, как с насекомоподобными роботами управляться, так же или там что-то иначе, но вот с поворотами все еще были проблемы. Надо срочно научиться разворачиваться в движении, а не стоя на одном месте, как и стукан, представляя собой отличную мишень. Уж чужаки зевать не будут, быстро влепят из своих пушек и полетят от волка клочки по заковулочкам. В открытые пазы на руках, плечах и макушке робота начали осторожно устанавливать вооружение. Туннельные орудия оказались довольно тяжелыми, и х для равновесия поставили на разные руки поверху. г а у с с о у пушку установили снизу на левую руку, а роторную – на правую. Дымовухи установили на плечах, а противоракетную систему – на макушке. Внутри робота на тактическом дисплее сразу же высветились надписи о установке вооружений и прочих систем. На приборной панели заработал новый блок датчик в виде о столбиков с соответственной индикацией. от красного внизу до зеленого вверху и желтым посередине. Георгу они были хорошо знакомы, как механику по электрической части. Столбики эти показывали уровень накачки батареи. На экране появились метки прицелов для каждого орудия. Георг быстро разобрался, как стрелять, только сейчас осознал, что кнопки на джойстике под каждый палец, а также сверху предназначены для стрельбы. Появились информирующие и предупреждающие надписи. Система активной противоракетной защиты ПРЗ-360 в норме. Постановщики 2О з г р а ж д е н и я 1 и 2 в норме. Уровень готовности к стрельбе ТО на ПК по энергоподаче 20%. Стрельба невозможна. Неисправна батарея накачки. Необходима замена. Уровень готовности по боезапасу 0%. Стрельба невозможна. Необходима загрузка боекомплекта. Уровень готовности к стрельбе ТО на ЛК... По энергоподаче 20%, стрельба н е в о з м о ж н а Неисправно батареи накачки, н е о б х о д и м а замена. Уровень готовности по боезапасу 0%, стрельба н е в о з м о ж н а Необходима загрузка боекомплекта. Уровень готовности к стрельбе ГП на ЛК. По энергоподаче 5%, стрельба н е в о з м о ж н а Неисправно батареи н а к а ч к е необходима замена. Уровень готовности к стрельбе РП на ПК 0%, стрельба н е в о з м о ж н а Отсутствует боезапас, необходима загрузка боекомплекта. Неисправна батарея накачки, необходима замена. Альварес, у нас большие проблемы. Альварес заглянул в кабину робота, понятливо кивнул. Дерьмо, батарея сдохла. Лазерная пушка выдаст только вспышку света вроде прожектора и ничего более. С туннельными орудиями тоже беда. Но если и в других роботах та же беда с батареями, что и у твоего. Георг кивнул. С роторными пушками, даже если ими заменить туннельные о р у д и е и г а у с с о в у пушку, они много не навоюют. Что же делать? «Не знаю, Георг. Давай посмотрим, что с батареями наших волков, а уже потом будем думать. Но, если честно, мне кажется, что и у наших будут те же проблемы». Георг сокрушенно кинул. в «Ему отчего-то тоже так казалось».